Глава 29. Еще два сидельца в приемном покое были впереди Шеврикуки. Назначили бы время, ворчал про себя Шеврикука. Как у людей набор машину. Но вот повлекли в кабинет увещевателя и его. Указали сесть на табурет и оставили в одиночестве. Увещеватель или у был по необходимости сквозь стены. Или был рядом и всюду, неслышный, незримый, но чуткий. Кошмаров не ошибся, да и не мог ошибиться. Шеврикуке приходилось выслушивать увещевания и не раз. Но о всех прошлых случаях он однажды приказал себе забыть. Память о них и впрямь не держал в голове и во всей натуре. Но теперь, вопреки его постановлениям, воспоминания о неких частностях прежних случаев стали в нем возникать. Без явленного Шеврикуке-увещевателя лучины вокруг горели кротко и тихо, а может и неохотно, и в полумраке стало Шеврикуке казаться, что он и не в обиталище чинов под гостиным двором, а в чьем-либо логове, или пещере. В Метрах в трех перед ним лежал на полу или на земле лютый зверь, злыдень, волк или рысь, или медведь с соображением, что от него требуется. Собеседники увещевателей были ясны ему насквозь. Шеврикука задержал дыхание, ни единая мышца в нем не имела теперь свободы. Но вскоре он понял, что зверя живого к нему не приставили, а лежит перед ним медвежья шкура. Но и она могла ожить. То ли глаза Шеврикуки попривыкли, то ли подрос огонь лучины, но некоторые подробности наряда кабинет, конечно, не логово и не пещеры, он смог рассмотреть. Угадывались четыре стены, или хотя бы панели, а прямо перед Шаврикукой, за медвежьей шкурой, и некий проем, то ли ниша, то ли углубление для трона или кафедры, то ли зев камина, то ли еще что. Прояснились и предметы, украшавшие парадную, как предположил Шаврикука, стену кабинета а, возможно, и не украшавшие, а служившие гербовыми знаками важной особы. Справа от проема на выбеленных холстах крепились три кочерги. Слева три печных ухвата. Над ними на полках либо на выходах досок из стен чугуны для щей и каш, самовар и сбитенник. Возникла и некая мерцающая полоса, и в ней стала передвигаться смутная серебристо-серая, изредка со взблесками разноцветья, похожая и на чашу, и на яндаву, и на братину. Но сейчас же соображением Шеврикуки о смутном серебристо-сером положило предел явления увещевателя. Шеврикуке показалось, что увещеватель выехал из темного проема. Но вряд ли так случилось в действительности. Сидел увещеватель сейчас в кресле перед медвежьей шкурой и перед Шеврикукой. Лучинам была прибавлена яркость, но светом управляли, и увещеватель остался сидеть во мраке и неразличимости. Зато очевидным стало для Шаврикуки, что за спиной у вещевателя не было ни проема, ни каминного зева, а стояла белая, широкоплечья русская печь, способная держать тепло в доме о трех покоях и возить на себе поводу к говорящей щуке пятерых емель. Со скольких таких печей я сваливал дремлющих, нерадивых. «Хозяев балбесов», — пришло в голову Шаврикуки. Ничего глупее он вспомнить не мог. А на медвежьей шкуре лежали теперь вилы, топор, пила и наточенный кухонный нож. «Ну-с, — произнес увещеватель, и замолчал. Молчал он долго. Шеврикуке почудилось, что на печи нечто возвышается. И он знал, что там и впрямь нечто возвышается. Однако увидеть это нечто он не мог. Его коробила, мяла, мучила мысль о том, что он догадывается о назначении этого нечто и о том, что оно сцеплено сутью, с чрезвычайно важным и для него, и для всех, почти что догадывается, и вот-вот догадается и отыщет название или имя. Но его догадки и муки ускользали в никуда, оставляя его с ощущением бессилия, немощи, незнания и невозможности знания. «Ну-с, — опять произнес увещеватель, и опять замолчал. Можно было подумать, Он просматривал историю существования Шеврикуки. Для него историю болезни, нравственной и дисциплинарной Останкинского домового двухстолбового. Все, что копилось об этом бестолковом упрямце в карабах и дубовых колодах. «Копится, копится, неизвестно где, но копится, а как же известно где». И вот это накопленное, собранное пчелками, шишами, когда по глоточку, когда по полглоточку, когда по ушату, когда по вороху, было сейчас слито, склеено, сдавлено и подано для скорейшего ознакомления его значительности важной особи, возможно, утомленной повседневными подвижническими занятиями. «Утомленный, ладно», — подумалось Шеврикуки. «Главное, чтобы не и не раздраженный. А то, что листает наспех, это, может, и к лучшему». Но увещеватель ничего не листал. Высветленные на мгновение руки его были пустыми и спокойными. И это не были руки старца. Лицо же его показалось Шеврикуке «старческим». То есть именно «показалось» или «старческим» соткалось в воображении, увидеть лицо увещевателя Шеврикуке не было дано. Глаза его ему точно не открыли ни разу. В секундных перетеканиях световых пятен возникали лишь космы или лохмы бледно-серых волос, а может и седых, косможа бровей, нос картофелиной, большой рот в кущах кустов и бороды, острые без мочек уши. Увещеватель был, несомненно, заросший. «Что-то в нем есть от льва», — вообразилась Шеврикуке. Световое пятно повело взгляд Шеврикуке вниз. Неужели в бурках? Чуть было не обрадовался Шаврикук. Нет, на ногах у вещевателя были тапочки. Войлочные, не первого сорта, подшитые сукном или байкой, без задников, с тесемками, стягивающими подъем. Такими тапочками снаряжали в путешествие по Останкинским паркетам посетителей славного музея народного Творчество крепостных. На босу ли ногу, навязанные ли носки, а может все же и на бурки были натянуты тапочки, Шеврикука разглядеть не мог. Зато он сообразил, что левый тапок завершает правую ногу у вещевателя, а правый, соответственно, левую. Это же лешие и так фасонят. «Удивился Шеврикук. Неужели он выбился из леших?» «Ну-с, сбратец, — в третий раз произнес увещеватель и словно бы отодвинул от себя бумаги, в коих отпала нужда. Но никаких бумаг не было. Теперь он заговорил, и надолго. Шеврикука был готов к тому, что услышат стенобитный глаз» может, и с хрипотой от состоявшихся уже увещеваний, глаз разгневанного аки начальника, призванного вразумлять, стыдить и взыскивать. А увещеватель заговорил сонно и как бы с ленцой, и будто бы он страдал астмой, трудно дышал и сдерживал кашель. И уж совсем в противоречии с направлением собеседования в кабинете, то и дело звучал смешок увещевателя. Иногда приглушенный, иногда словно вызванный цирковой репризой. Услышав хихиканья увещевателя, Шеврикука взбодрился. Важная особота, видно, успела сегодня заскучать и теперь пожелала вести разговор на веселый лад. Но огорчительно быстро Шеврикука понял, что смешок никак не соответствует сути произносимых увещевателем текстов и не окрашивает их, а, скорее всего, имеет происхождение нервическое. Или в нем, Шеврикуке, содержались аллергены, по-людски, вызывавшие трудное дыхание и нервический смешок. Пока он все это соображал, Увещевание продвинулось от общесословных ценностей и достижений к истинным правилам твердости, и вот-вот должно было, соединившись с вразумлением и бичеванием, обрушиться на отдельную, изъятую из всецелого благоприличия, личность. На него шеврикуку. Шеврикука напрягся, тормошил в себя адвоката, пытался в себе же отыскать или разбудить благосклонных к нему присяжных заседателей, но ожидаемого обвала Яри на него, Шеврикуку, все никак не происходило. «Терпение растягивается над десятилетия», уже бубнил увещеватель. В ожидании не откроются ли, наконец, в том или ином доможили, дарования, не смягчатся ли нравы, не воспоют ли добродетели. Эта катаемая из года в год фраза могла быть применима к любому домовому. Действительно, по давним установлениям полагалось не спешить, увещевать без сдирания шкур до пяти раз – в надежде, что дарование раскроется, а посредине шершавых листьев лопуха засияют васильки. «Но терпение истреплется», — напомнил увещеватель. «Буде окажется детина непобедимой дурно намеренности, свирепой до драки, скорой на скандалы, охочей до авантюр и безобразных помыслов, для которого увещевание, что пряник вяземский». Шеврикука нисколько не обиделся на детину. Детина, так детина. И все слова, приложенные к детине, его не напугали. Ими опять же корили многих, а следствием их опять же могло быть лишь умеренное наказание. Либо назидательное попечительство благонравного, либо временное сидение на месте службы без права выхода за пределы, или, пошло говоря, домашний арест. А это ладно, заблагодушествовал Шаврикук. Но тут же и встрепенулся. А возьмут и назначат ему в попечители и опекуны Прохиндея Продольного. Он теперь в благонравных? Нет, уж этого не надо. Придется писать протесты и челобитные. Увещеватель продолжал неукоснительно тянуть льняную нить устыжения, не оправдавшего надежд. Подхихикивал. Тогда слова его будто прыгали. А ведь голос-то его знакомый стал являться Шаврикуки. Если бы не эти подхихикивания и кашель, я, может, и отгадал бы его. Увещеватель, между тем, Дотянул до неустанных, вечных и благонаправленных трудов, коем не способствует упомянутый детина. Пошли слова о всяческих грехах и слабостях, свойственных, впрочем, не одному лишь нашему детине, о пронырстве, в частности, о ложно развитой любознательности, вынуждающий совать нос, уши, глаза, руки, и еще что не надо в запреты и зазамочья, о неуважении ко многим, расположенным над ним, об увлечениях сладкими страстями. Тут звуки снова запрыгали в хихиканье. Шеврикука даже отчасти обиделся. В смешке заросшего увещевателя, пусть и нервическом, Ему учудилось ехидное сомнение об удручающих связях с неположенными предметами, существами и воздушными образованиями. «Конечно, все это может быть вызвано, — заметил увещеватель, — чужими наущениями, кознями незримых и бессовестных врагов. Но!» «Пошел бы он подальше!» «Надоел! — осерчал Шаврикук. «Этконс проводит меня...» В блудные дети, а там уже пахнет не только попечительством и домашним сидением, нет, хватит. Надо прекратить его слушать. И он опустил веки, а вскоре пребывал и в полудреме. Тем более, что сегодняшнее увещевание можно было признать и добросовестной, и Массаж увещевателя о нарушениях заветов предоставленных предков вызвала в Шаврикуке лишь вялые движения мысли. Обычно же эти канонические слова взвинчивали его. Что это за предоставленные предки? Кто их предоставил? И зачем? Или тут вцепилась ошибка, какую никто не вправе истребить? «Может, не предков, а предками?» «Может, не предков предоставили, а предки сами предоставили завет?» «Хотя, опять же, как-то предоставить завет?» Недоумения Шаврикуки натыкались лишь на невнятные ответы и на кивки в адрес каких-то ученых мудрствований с комментариями. А кто-то посоветовал Шаврикуке. «Зашить рот или хотя бы держать между губ палец». А теперь, после знакомого пассажа увещевателя Шеврикука, задремал глушь. Разбудило его слово «предосудительно». «Предосудительно ли совершать?» – размышлял увещеватель. «Многие могут назвать эти деяния предосудительными» то, что предосудительно, взволновался Шаврикука. А он уже сообразил, колыбельное отзвучало. Голос увещевателя его более не укачивал. Предосудительно ли возомнить себя неким творцом или хотя бы начинателем и новоделом, создать тень привидения утомленного жизнью чиновника Фруктова и заставить его гулять по зданию. Не возомнил я. Мне и в голову не приходило возомнить. Я так, пошутил. Готов был начать защитительную речь Шеврикука. Но увещевателю оказалось, не нужны были его оправдания и объяснения. Или пока не нужны. Он продолжил. Интерес к привидениям в рассматриваемом случае вообще чрезмерен? А не вреден ли он? Не пагубен ли? И не была ли безрассудным нарушением приличий пролаза на смотрины дома Тутомлиных, расположенного, заметим, в историческом отдалении от Останкина? Э, тут любопытство, принялся обормотать Шеврикука, именно ложно развитая любознательность. Но увещеватель не пожелал слушать его бормотания. А история с Традескантовым? Гибель или исчезновение честного и трудолюбивого домового Традескантова при исполнении тем, обратим внимание, дежурных занятий? Не предосудительно ли в ответственную пору угроза со стороны наглых зломыслителей «Причем я и традескантов!» — искренне удивился Шеврикук. «Я тут ни с какого бока ни при чем, а потакание безоглядной похоти ученой дамы Легостаевой, направившей женщину в известное положение. Хорошо ли это? Правильно ли? Или противоестественно? И нет ли тут легкомысленного выхода из круга оправданных полномочий?» Я же по перечню услуг. Я ее не вынуждал, а по ее заявке. И если возникнет младенец, то он от Зевса? Или от следователей из крепости? Или еще от кого? И можно ли назвать прилежным и соблюдающим родительные нормы труженика дома содержания, если он обижает своего же квартиранта Ралдугина, и даже издевается над ним, в частности из-за того, что тот норовит проявить себя добродетельным гражданином? И не печально ли становится от того, что некто, как бы прикинувшись представителем уважаемых структур, обременяет солидного человека дилетантскими поручениями, да еще и заводит странное дупло из странного существа подозрительного происхождения с дурной легендой и раздражающим именем? «Так», — протянул про себя Шеврикука, «приехали к персту капсули». А приступы безрассудства и чистолюбия или гордыни, подтолкнувшие к доверительным отношениям с отродьями башни и одним из самых ловких, назвавшимся бордюром и опасными исполнителями типа Бша или М.Д., и это пору, о какой лучше не говорить, «Так, только и мог повторять теперь Шаврикука, так...» При этом очевидное стремление пробиться в коммерческие дела под видом якобы паркетчика и уже обещанное за заслуги месячный оклад в 45 тысяч с индексацией и катание к местам якобы паркетных настилов в автомобилях иностранных пород. Мало ли чего наврет Дударев. «И не слышал я пока о 45 тысячах и катаниях», — хотел было заявить Шаврикука, не сразу понял, что в возражениях его нет смысла. «Не слышал пока и никогда не услышит». Коммерции и добывание пустых средств можно было бы объяснить пагубным влечением к известной особе, Но вроде бы подарки, побрякушки и цветы более не нужны. Вроде бы с известной особой происходит разрыв. Не так ли? А? Значит, страсти и пороки могут устремиться и к иной, не менее пагубной цели. Пожалуй, хватит. Можно ведь и оглашать конец. Ну что далее утруждать себя? Все ясно уныло, обреченно подумал Шеврикук. Выходило, что он был не готов к этому протеканию разговора. Самонадеянно, растяпый отправился в Китай-город. Но если бы и был готов к разговору, что бы изменилось? Ему бы теперь горевать о себе, а он начал досадовать о том, что не отладил неисправные контакты в светильнике Бабякиных на пятом этаже, и может случиться замыкание. Обещал отладить, и не отладил. И перст капсула потеряет без него кров. Хотя перст небось не пропадет. Шеврикука? Шеврикука. Имя-то откуда возникло? Ах да, помню. Лет полтораста назад в Капельском переулке между Мещанскими, Первый и Второй, стояло деревянное строение в один покой. Проживал в нем землемер Шаврикука, Николай Андреевич с домочадцами. Был там, естественно, домовой. Имел право называться Шаврикукой, коль бы захотел, отменив прежние имена. Или вот, в Полесских землях в мокрых местах водятся куки. Куки ж изобрели. Вовсе не они, не они. И появлялись там иногда, утверждают иные шеври-куки. Будто бы домовые. Может, на кого-то обиженные, может, на хозяев или еще на кого-то. И вот будто бы ушедшие погулять рядом с куками, а? Возможно, и такое, почему нет? погуляют, насладятся, обиды в них угаснут и опять домой к делам, а? Или не так? Если бы увещеватель и ждал теперь слов Шеврикуки, Шеврикука разъяснять ему что-либо не стал бы, а увещеватель опять говорил сам с собой. «Кука! Кука! Или скука, а?» «А может быть и скука?» «Наша участь — бесконечность повторений сходных происшествий. Не это ли рождает скуку и хандру, а?» «Хм, да!» Увещеватель вздохнул и замолчал. «И его участью, что ли, была бесконечность повторений сходных происшествий?» Слова он произнес Шеврикуке знакомые. Они звучали не так давно на Звездном бульваре. Но соображение о чьей участи, своей собственной или его Шеврикуке, вызвали вздохи увещевателя. Уж коли у самих хандра, то, пожалуйста, вздыхайте и нервически подхихикивайте, а его увольте от вздохов. Сострадания и жалости чинов ему не нужны. Не растягивайте свои удовольствия и приступайте к должному, казните, вздергивайте, посылайте в раздрыск, в распыл, рассейте, развейте над городскими свалками. Обол! Обол! Да, обол! Протянул увещеватель, будто очнувшись от печалей. «Тот желтый кружочек-то с ликом правителя на Аверсе. Он и впрямь служит, как обол. Но обол был пропуском в царство мертвых. А туда пропуска давно отменены. Стало быть, этот кружочек — пропуск еще куда-то, так ли? Возможно, что и так». Это интересно, это важно. А? Шеврикука был не здесь. Его уже сокрушал гром наказание. Однако он смог расслышать. Так где же искомая доверенность? Я вас спрашиваю, Шеврикука, где она? Какая доверенность? Шеврикука словно бы выползал из небытия. Искомая, разыскиваемая, таинственно исчезнувшая, пропавшая грамота. «Какая доверенность!» — повторил Шеврикука. «Всеобъемлющая, основополагающая, или, как выводят нынешние нотариусы, генеральная». И кто же в ней кому и что доверяет? А вам неизвестно? Неизвестно. Ладно, примем вашу игру. Предполагается, что в ней домовой Петр Арсеньч доверяет нечто домовому Шеврикуке. А неужели у Петра Арсенча было нечто, чтобы доверять? Предполагается, было. А в случае доверенности генеральной... «Домовой Шаврикука должен стать душеприказчиком Петра Арсеньевича, если, конечно, у него была душа или что-то за душой». «У Петра Арсеньевича была душа, посчитаем, что была». «Но у меня нет никакой доверенности», — сказал Шаврикук. «Я говорю правду, я не видел ее». «И не держали в руках, и не держал в руках». Неуверенно сказал Шаврикука, более вы ни о чем не заявите, ни о чем. Вы меня озадачили, но я... я как пожелаете ваше право. Мы осведомлены обо всем. Но нет сейчас необходимости напоминать обо всем. Свет лучин стал утихать. Увещеватель же опять к удивлению Шаврикуки, Затянул колыбельную. А может, песнь утомленного зимней степной дорогой ямщика. Послышались, не предусудительно ли, остается взвесить, надежен или ненадежен, не водятся ли в нем какие сумнения, не объясняется ли злонамеренность детины видениями задумчивости или приступами меланхолии, Вот как! Сумнение! Меланхолия! Не достанут ли теперь и крашеную семеновскую ложку из-за голенища хромового сапога? Но и сапог не было, а были войлочные тапочки. Тут опять голос увещевателя показался Шаврикуке знакомым. «Где он звучал? И когда?» когда-то, когда-то, но когда? И будто бы нечто высветилось в полумраке над пропавшей в черноте печью, замерцало, потекло куда-то и не открыло Шаврикуки сути своей и недоступной взгляду наружности. Радость и тоску испытывал теперь Шаврикук. Снова он ощутил близость коренной догадки, но глаза и уста ее были сомкнуты. «Зачем же так? Откройте!» — взмолился было Шаврикук. Однако его приподняли и выволокли в определительно выхлопной покой, расположенный за кабинетом увещевателя. У Баляси-награды стояли два силовых наблюдателя с шестоперами в руках. За столом же восседал выводной регистратор, вполне возможно, кузен регистратора приемного. «Грамоту!» «Что там у вас?» — потребовал регистратор. Ну, «Что вы мямлите?» «Голова-то с ушами не откручена? Предъявляйте!» Бумажка образовалась в руке Шаврикуки. Выводной регистратор принял, изучил, выяснил, как и предписывалось ему, что в ней имелось между букв и между строк, и уставился на Шеврикуку. Возможно, указанной странности любопытствовал обнаружить в нем. «Не определили ли все же меня в блудные дети?» — обеспокоился Шеврикука. «Не приписали ли мне именно сумнение, меланхолию, задумчивость и видение?» «С таким постановлением выпадешь в осадок». «О чем обеспокоился?» «Ага», — сказал выводной регистратор, «так и запишем в приказную книгу «У-Н-У» -у. и печать». «Все, держите. Техосмотр пройден. Техническо-профилактический». «С вас бы пошлину, да упоросам да в большой бутыли!» Регистратор рассмеялся. Шестоперы принялись одобряюще покачиваться. В бумажке было выведено «У.Н.У. -э упреждающее. Назидательное. Увещевание проведено. Дата, подпись, печать». «Не забудьте показать по месту службы», — напомнил регистратор. «И будьте вольны в передвижениях». Миновав оградительные балясины и наблюдателей с шестоперами, Шеврикука пришел в себя и решил прогуляться коридорами обиталища чинов. Для полного освоения вольностей в передвижениях не прошло и минут, как он оказался на перекрестке обиталищных дорог с пространством для пересудов. Все же он засиделся в кабинете увещевателя, в чрезвычайных говорильнях по поводу неразберихи, лихорадок, сутолоки и жарких дел в Останкине. Страстям предоставили отдых, и достойнейшие из домовых беседовали теперь в кулуарах. Прямо по ходу следования Шеврикуки стояло пятеро, и среди них были Концебалов-Брожила, Кошмаров и бритоголовый уполномоченный, известный в Останкине как Любохват. Шеврикуке сразу же захотелось изменить направление путешествия. Но натура не позволила ему сделать это. Как он шел, так и продолжил путь. Любохват, бросив взгляд на Шаврикуку, что-то сказал собеседникам, обратив и их внимание на приближающегося путника, сам же, посмотрев на часы, как бы заахал и поспешил куда-то. Шаврикука был намерен миновать оживленное перекрестье, не произнося ни звука, но благоухающий в и мошенник Кошмаров схватил его за руку и стал прощупывать пульс. «Ба, дышат!» «Живой! Не вздернули и не рассеяли. Но хоть просвещен и наказан, может, наказан, а может, поощрен, невежливо ответил Шаврикука, смотря какой угол зрения избрать. Значит, должок за тобой, за тобой!» Обрадовался Кошмаров, и сапоги его с кудрями вместе чуть ли не принялись откалывать барыню. Нагряну к тебе за должком. Сейчас сам видишь дела, лихорадки, неразбериха, сутолока, управление или приказ, но в скорости и нагряну. Ага, милости просим к нам на линию огня. Навестите нас в бронетранспортере. Ну, не сам я, а вдруг дела. Молодцев пришлю за должком-то сорванцов, счетчик заработает. Хоть бы и сорванцов, но не тешьте себя иллюзиями. И не ставьте себя в неловкое положение рассказами о каком-то несуществующем должке. А то ведь можно и осерчать. И Шаврикука последовал дальше. Ишь ты, прыткий какой! Неслось ему вслед Кошмаровское. Да я тебя где хочешь достану прогуливаться коридорами обиталища чинов, Шеврикука более уже не желал и пошагал к выходу в московский день. Кто-то догонял его. Шеврикука не оборачивался. Не обернулся он, и когда рука догонявшего коснулась его плеча, «Шеврикука!» — взмолился догонявший. Теперь Шеврикука остановился. Сановный домовой концебалов пыхтел, его пурпурная с малиновой каймой тога разлеталась. Э, Кива и впрямь прытки, и себя уважающий. На меня-то уж прошу, не дуйтесь, я тогда при этом крикуне и буяне Кошмарове, при его низости не захотел одели. Оно мое и ничье более, тонкоинтимное, извинительно личное и вам произойдет выгода. Я уж не повторяю про вывод по-екатеринински. Я удивлен вашим обращением ко мне, сказал Шеврикука. Вам должен быть полезен кто-то другой. А вы же имели дело с лихорадками? Ну, возможно, когда-то и имел. И с блуждающим нервом. Шеврикука заглянул в глубину зрачков Концебалова. Да помолчав в раздумье, согласился он. Мне известен и блуждающий нерв. Ну вот, вы подумайте, я вас не тороплю, хотя дело и спешное. Вот вам моя визитная карточка, на всякий случай. Она не служебная, это предприятие души. На визитной карточке Шаврикука прочитал «Совместное упование. Москва, Первый Рим». Концебалов-блистоний, всадник-оптимат, член-учредитель, с полномочиями и колесницей. Шеврикука посмотрел на сандалии Концебалова, сказал, не уверен, что чем-либо могу вам помочь.